Глава первая. Кристина. Наш первый студенческий бал остался позади, и все, что там произошло, перестало так уж сильно меня нервировать. Покушались на нас дважды. Это, безусловно, плохо. Но не убили же и не покалечили, что очень даже хорошо. Есть версия, что это происки засланцев из-за Рэи были, которые пытались не то девчонок наших с вечеринки выкрасть, не то сам праздник сорвать. Примечание. Арея та Алисдаор, три города девятой колонии Землян на Гере, такие же псевдонимы и у теневых хозяев этих городов. Арея та Алисдаор получили свои имена от названия звездолётов, на которых прибыли колонисты. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Оба варианта им, кстати, не удались. А возможно, всему виной герой моих ночных грёз и кошмаров Кай огненный с его зашкаливающей популярностью, которая привлекает не только благодарных поклонников, но и ударенных на голову сталкеров, готовых даже убить своего кумира в попытке привлечь его внимание. Мы же с сестрой просто рядом стояли, когда охотились на фронт меана стихий. Правда, подобно же от счастья. На миссии в горах Кая с Евой точно не было. И всё же некоторые люди совсем без тормозов, от них всякого можно ожидать. Хорошо, что моя сестрёнка на клавишных в группе играет, а не солирует как огненный. Иначе и её пришлось бы отбивать от чокнутых фанатов, хмм, вернее, фанатиков. Хотя рано радуюсь. Ева же только пару месяцев со стихиями выступает. Своих чокнутых фанатов она ещё просто не успела завести. Я всегда любила людей увлечённых, сама такая. Но есть ведь некая грань, за которой увлечённость превращается в одержимость, а оттуда и до преступления рукой подать. Вы, но такие личности вечно крутятся возле звёзд, греясь в лучах чужой славы и подкармливают их светом своих жирных, очень-очень жирных тараканов. С другой стороны, Кай ведь как-то справлялся с неприятной стороной собственной популярности все эти годы. Значит, и сейчас справится. Рассуждения опять плавно перешли на фронт мена стихий, и я невольно улыбнулась, вспоминая безумные гонки на эшкарах, крышесносные поцелуи в качестве утешительного приза и наш финальный танец под куполом. Здорово всё-таки было, красиво, романтично, а ещё смертельно опасно, учитывая внезапное падение. Если бы не мастер телекинеза, которого я всерьёз вознамерелась найти, чтобы спасибо сказать. А вы что подумали? Ну так вот, если бы не эта тёмная лошадка, вовремя подхватившая нас и плавно опустившая на сцену, балл бы закончился трагическим, несчастным случаем. Кем-то подстроенным случаем, за что этого кого-то непременно следует наказать, желательно жестоко. И аварию на гонках этому кому-то я тоже прощать не собираюсь. «Лишил меня заслуженной победы, мерзавец! Такое спускать нельзя!» «Мерзавец! Хм! А что, если на нас с Каем покушались одни люди, а на Еву во время вылазки в горы совсем другие? Тогда в мерзавцев получается много!» Пфф. «Надеюсь, его высокопревосходительство разберется в этом клубке интриг быстрее, чем закончатся выходные!» Несмотря на жгучее желание всё немедленно выяснить, мы с сестрёнкой решили не вмешиваться в расследование, которое вёл глава службы безопасности нашей колонии, Алегра Рейн. Вернее, нам прямым текстом сказали, чтобы мы не встревали. Пришлось послушаться, по крайней мере, пока. Не потому, что не хотелось самим узнать, кому мы так сильно насолили, а потому что было лениво. После насыщенного событиями бала нам с Евой требовалось отдохнуть, поспать, потупить в книжку или в какой-нибудь фильм, а заодно и подумать, как вести себя дальше. Воскресенье прошло, хмм, хотя правильнее сказать, пропало зло под знаком всепоглощающего вламизма. Мы никуда не ходили и ни с кем толком не общались, не считая мелкого хакера Эда, пообещавшего мне прошерстить интернет на предмет наших тайных и явных врагов. Лопая заказанные на дом вкуснежки, мы с сестренкой пялились на развернутый во всю стену экран, обсуждали бал с его злоключениями и перемывали косточки мальчикам. Что помыкалось, особенно некоторым! Мы вовсю наслаждались нашим законным выходным, радуясь, что никто не пытается прибить нас прямо тут, дома. Впрочем, никто бы и не смог... После того, как явились мрачного вида дяди, находившиеся в подчинении господина Рейна, и поставили вместо глюкнувшего домового новую охранную систему, теперь даже папа не мог телепортироваться прямо в прихожую, чего уж говорить о других. Так что выражение наш дом наша крепость можно было смело воспринимать буквально. Ты бы хоть лекции полистала для разнообразия, а не детективы. предложила Ева, подняв голову от тоненького ноутбука, в памяти которого хранились текстовые файлы прошлых уроков. Их присылали на электронную почту студентов сразу же после пар. Поэтому в случае пропуска была возможность изучить материалы дома, но в исполнении преподава лично я воспринимала лекции лучше, да и вопросы можно было сразу задать, уточнить непонятное. Тем не менее, для повторения пройденных тем такие электронные копии были весьма полезны. Ева как раз и пыталась их повторять, правда, не очень результативно, ибо лень, что козаразная, а я буквально излучала её, развалившись на диване с большой миской чипсов и началом новой книжки Савелия Туманова, которая уже засветилась в сети. Этот детективщик после истории с психоделическими картинками интересовал меня едва ли не больше Кая. Раньше я балдела от его книг, а теперь жаждала раскрыть и личность писателя, скрывавшегося под псевдонимом Ars Grow, хозяина собняка, к которому меня вывел белый кролик, выскочивший из открытки, подаренной на балу. На самом деле никаких призрачных зверьков, подозреваю, не было и в помине. Просто сработал ментальный приказ, подцепленный мной АК-вирус после созерцания проклятой картинки. Вот ты мерещились мне всюду шустры ушастики, показывающие путь. И путь этот привёл в квартал для богатых, аккурат к воротам каменного особняка с массивным балконом, с которого на меня взирал, хмм, кто? Сам детективщик или, может, его загадочный гость? Сплошные вопросы. От их количества начинала болеть голова. Что в мои планы точно не входило? У нас ведь отдых был. Пока очередная ночь полная остросюжетных снов о таинственном поклоннике, который почему-то обладал замашками Кая, не закончилась воплем Евы, решившей взять на себя роль маего будильника. Даже учителя ничего нам не задали, ибо прекрасно понимали, что студентам после бала поцелуев надо как следует отдохнуть, собрать мозги в кучу и постараться не проспать вместе с воскресеньем и понедельник тоже. А это ей бы дрессировщицей в цирке работать. «Вредина, а не сестра!» «Крис, подъем!» Снимая с моей головы подушку, протянула мучительница. Причесанная, умытая и весьма симпатичная, кстати. От наращенных волос Ева избавилась, а свои родные собрала в короткий асимметричный хвост, перетянутый ярко-голубой резинкой, очень подходивший под цвет ее метки и глаз. Спрашивается, «На кой мне вообще будильник, когда есть сестра?» Ещё 5 минут, чек. Промямлила я, заползая под одеяло за неимением подушки, потому что эта зараза врубила свет. Хорошо, легко согласилась Ева. У тебя есть полчаса на режим пятиминучек, Крис. Потом шагом марш в душ, завтракать, одеваться и собирать рюкзак, перечислила она. Собирать, а не складывать в него всё, что под руку попадётся. Уточнила сестра, хотя я не особо слушала, пытаясь досмотреть кусочек сна, в котором меня похищал поклонник а, с головой белого кролика. М-м, да. Может, лучше не досматривать? Пока у этого элегантного мутанта для пушивосходства по шестой хвостик не вырос и глазки кровью не налились. И в академию я хочу не голопом бежать, а идти нормальным прогулочным шагом, продолжала говорить сестра. Просыпайся, Соня. «Я пока чай приготовлю и бутерброды. Тебе, кстати, с чем?» «С кролем», — буркнула я, не до конца распрощавшись с увлекательным ужастиком, в который превратился мой околоромантический детектив из ночных или уже утренних грез. «Хм, хорошо, хоть не с каем», — хохотнула Ева. «А то вчера с просунья ты на завтрак требовала его». Евангелина. Не могу сказать, что я ждала начала учебной недели. Раньше на пары бежала с куда большим энтузиазмом. Сейчас же никак не могла отделаться от мысли, что за углом притаились очередные неприятности. А может, не неприятности вовсе, а охрана, которую к нам наверняка представил господин Рейн или как вариант Папа. Очень даже в их стиле действовать за спиной для нашего блага, не ставя при этом в известность нас. Но оно, наверное, к лучшему. Несмотря на довольно спокойные выходные, мне по-прежнему казалось, что мы под прицелом, и на то были веские причины. Сколько бы народу ни расследовало несчастные случаи, произошедшие на балу поцелуев, о положительных результатах нам никто до сих пор не сообщил. Вывод сообщать было нечего. Сволочу строевшая на Насахото оказалась не менее умной и изобретательной, и технически подкованной, нежели те, кто пытался её вычислить. И ладно бы только эта тварь маячила на нашем горизонте. Так ещё ведь и проклятый хозяин белых кроликов активизировался. Он пробрался в голову Крис в момент её эмоциональной нестабильности и прописался там, похоже, надолго. Не думаю, что она до сих пор находится под гипнозом. Хотя папа и обещал отвезти нас на консультацию к опытному менталу, чтобы раз и навсегда закрыть вопросы с её внушением и моими пробелами в памяти, дела обстоят куда хуже. Проклятый детективщик, если это действительно он, а не очередной трюк тёмной личности, виртуозно меняющий облики и путающий следы, как искусный кукловод нашёл ниточки, за которые можно дёргать кризис. Любопытство, азарт, страсть к загадкам и играм. И всё, моя сестра попалась. Как вбить в голову этой некогда умненькой балбески, что опасно играть с человеком, приглашающим девушек на свидания с помощью ментальных приказов, и я признаться не знала. Попыталась донести до неё эту светлую мысль, поняла, что без толку, и решила подыграть, чтобы как минимум контролировать грядущее безобразие, а как максимум их пресекать. К счастью, у меня теперь на быстром наборе были номера не только папы и брата, служившего в полиции, но и господина Рейна тоже. Его номер появился в списке контактов помимо моей воли. Впрочем, возмущаться по этому поводу я не стала. Безопасник не раз спасал нам с Кристиной жизнь, так что если вдруг потребуется помощь, он будет первым, к кому я обращусь. А зачем мы вышли в такую рань? Сдерживая в ладонь зевок, ворчала Кристина. «Бутерброд я ей сделала не с кроликом, а с яйцом, но настроение он ей, к сожалению, не поднял. А все потому, что кто-то вчера зачитался новым творением Туманова и заболтался с Эдом в чате. Надо было энергетик в нее влить вместо чая. Сейчас бы бежала козочка, и я не пыталась докопаться до каждого столба. «Чтобы ты окончательно проснулась по дороге», — ответила я с улыбкой, наблюдая за ней. В отличие от меня, наращенные волосы сестра снимать пока не стала. Решила разок сходить с ними на занятие, а вечером уже решить вернуть привычное удлиненное каре или оставить роскошную гриву до пояса. Огненный цвет, который был у нее на маскараде, после душа приказал долго жить, и из рыжей разбойницы Крис превратилась в длинноволосую брюнетку с необычными фиалковыми глазами. Красота Несмотря на наше почти полное сходство, на её фоне я чувствовала себя серой мышкой. Белая блузка, чёрная приталенная курточка, юбка чуть выше колена, чулки и короткий хвостик. В таком виде меня легко можно было принять за школьницу, а не за студентку. Крис же, пользуясь отсутствием обязательной формы у псеоников, учившихся в академии, на занятия ходила исключительно в джинсах и майках, поверх которых носила потёртую кожинку. Не потому, что она старая, просто сестрен нравился такой стиль. Длинные волосы, на мой взгляд, добавляли ей женственности, что очень даже хорошо. Правда, я сильно сомневалась, что терпения Крис хватит на ежедневную возню с такой гривой. Но вдруг должна же хоть одна из нас насладиться трудами одолженного в салоне робота-цирюльника. Правда, местами мы теперь вряд ли поменяемся, ибо есть явные внешние отличия. Да и зачем нам эти детские игры в угадай близнеашку? Мы ведь уже взрослые девочки. Ой, вот чтобы телепортировались. Не унималась сестра, которая не очень-то жаловала утренние побудки после бессонной ночи, ну, то есть терпеть их не могла. Но будь её воля, она бы все первые пары просыпала, но преподаватели такого неуважения к себе не потерпят, а портить с ними отношения на первом же курсе плохая идея. Может, мои профессорские дочки и одарённые сверх меры ведьмы да только поблажек в учёбе из-за этого никто нам делать не станет. Примечание. Ведьмы, ведьмаки так называют псиоников, обладающих какими-либо суперспособностями: управление стихиями, телекинез, левитация, телепатия и так далее. Негативное прозвище психи. Конец примечания. Думаешь, ну, на нас могут снова напасть? Я начала невольно озираться, выискивая в студентах спешащих на занятия подозрительные лица. Ой, думаешь, что мне в лом тащиться пешком? фыркнула Кристина. Тут идти-то всего ничего, возмутилась я. Идти. А добежать слабо? Ой, нет, простонала я, заметив, как блеснули её глаза. Нет, Крис, не смей. Не надо опять устраивать догонялки. «Волосы же растреплются!» Ф «Вот коза!» буркнула я, глядя вслед сорвавшейся с места сестре. Вздохнув, прибавила шагу, но не побежала, сломя голову, потому что не желала вваливаться в аудиторию раскрасневшейся и запыхавшейся. «Ева, стой!» Услышав оклик Джета, который так красиво за мной ухаживал на балу и так талантливо вешал мне на уши лапшу о наших якобы взаимных чувствах, я бросилась догонять сестру, забыв о причёске, одежде и сбившемся от бега дыхании. Лучше уж так, чем разговаривать с этим лицемиром. Только не учла я, что к озары куда быстрее ведем. Без особых усилий бывший кавалер меня догнал, перегнал преградил путь и схватил за плечи, чтобы не дёргалась. Примечание. Квазары модифицированные люди, представляющие собой симбиоз живого организма и нанороботов. Обладают более высокой регенерацией, чем обычные люди, на порядок лучше тренированы и физически развиты. Могут активировать доспех, который покрывает их кожу, защищая от вражеских атак, но не стесняя движений. Квазары – идеальные солдаты. По окончании академии они обычно становятся военными, полицейскими, телохранителями и так далее. Их еще называют киборгами. Конец примечания. Ева! Я опаздываю на пару! Перебила, пряча за раздражением неуверенность и страх. Но чего я боюсь? Что сделает мне парень, который начал со мной встречаться по просьбе моего же собственного отца? Ничего! Или именно это меня и пугает, что из-за договорённостей с профессором он продолжит играть свою роль. За 40 минут до начала занятия опаздываешь? Однако, криво усмехнулся Джет, продолжая меня удерживать. Не грубо, но и не ласково, как робот, фиксирующий тело человека в определённом положении. Это раздражало. "Пусти!" я дёрнула плечом. Все непременно, но сначала мы с тобой поталкуем, солнышко. Ухмыльнулся Квазар в этот момент, чем-то неуловимо напоминая Кая. Чёрт бы звёзды! Что один, что другой. Терпеть не могу, когда они ведут себя так самоуверенно. Эй ты, рыцарь в фольге. Заметив, что я не бегу за ней, Крис вернулась. А ну отвалил от моей сестрёнки, потребовала она. Будь добра, не лезь, Кристина. процедил Джет, продолжая гипнотизировать меня взглядом. Я просто хочу с ней поговорить. А она не хочет, продолжала защищать меня Крис, в то время как сама я молча созерцала грудную клетку парня, обтянутую чёрной майкой, поверх которой была накинута серая куртка. Хорош, как это ни печально признавать. Евуль, позвала сестра. Ты да всё в порядке? вымученно улыбнулась я, успокаивая и ее, и себя. «Говори, что хотел, Джет, да мы пойдем!» Решила расставить все точки над «и», «здесь» и «сейчас», пока рядом Кристина, да и другого народу хватает. Утро же студенты спешат на учебу. Или уже не очень спешат, учитывая наши разборки и их проснувшееся любопытство. «Я хотел извиниться», начал Кавазар, ослабляя хватку. «Однако!» В его любимой манере усмехнулась я. «Интересный ты для этого выбрал способ!» «Ты не оставила мне выбора!» Перевел стрелки он. Крис хмуро поглядывала на нас, стоя рядом, но в диалог не встревала, просто слушала, как и большинство случайных свидетелей. Впрочем, те из-под тяжка нас даже снимали. «Ну ладно, продолжай!» Вернулась к прежней теме я. «Что за извинения? Точнее, за что?» За мою излишнюю джет замялся. Назойливость, подсказала сестра. Из-за неё тоже. Я думала, он нас всё серьёзно. Не глядя на неё, обратился ко мне парень. Ха! Первое свидание и уже всё серьёзно? Снова не выдержала Крис. Я шикнула на неё, и она замолчала, недовольно поморщившись. На балу помнится, ей этот квазар нравился. Сейчас не особо. А мне Джет, прекрати, вздохнула я, отступая. Он больше не держал меня, так что в движениях стеснения не было. Мне всё известно про папу и вашу с ним договорённость. Хватит ломать комедию. Я знаю цену твоих серьёзных чувств. Да ты всё не так поняла, воскликнул молодой человек, которому, судя по хмурой физиономии, мои слова не понравились. А как ещё я должна была понять вашу, не знаю, даже как назвать, сделку? Что отец посулил тебе за опеку над нами? За чёта автоматом? Или, может, замолвит за тебя словечко своим знакомым в службе безопасности? Да ничего он мне не сулил, рявкнул удивлённый парень, снова хватая меня за плечи. Больно. Руки! рыкнула сестра, треснув его ребром ладони по предплечью. Будто отточившись, Джэт разжал пальцы, а я невольно потёрла пострадавшие места. Хм. «Похоже, мои романтические отношения стремительно превращаются в травматические». «Прости», — вновь извинился Квазар, но как-то без раскаяния. «Профессор действительно попросил приглядывать за вами, но и только. На свидание я позвал тебя сам по собственной инициативе. Хотя благословение от отца твоего тоже получил, если для тебя это что-то да значит». «Не значит». «Я продолжала обижаться не на папу, а на Джетта». За мои разрушенные мечты, связанные с ним. Честные, искренние отношения. Ха. Я ведь как выяснилось, понятия не имела, какой он на самом деле. Маска, сказки, сплошная игра. Явившись на карнавал без костюма, этот квазар оказался едва ли не самым замаскированным из всех. Галантный кавалер, прекрасный танцор, заботливый парень или грубый кибервыскочка, прожигающий меня сейчас взглядом? «Кто из них настоящий, Джет Янг?» Я его, конечно, зацепила, но была ли то стрела Купидона, пронзившая железное сердце парня или банальный бунт мужского самолюбия, непонятно. А есть ли смысл выяснять? «Ладно, Евангелина», — протянул Джет, отступая. «Нормальный разговор, как вижу, у нас не получается». «И кто в этом виноват?» — поддела его Кристина. Но парень проигнорировал её выпад. "Проведать Рона, как понимает, и со мной после пар тоже не пойдёшь". Продолжая смотреть только на меня, сказал Квазар. "Это было нечестно. Я действительно переживала за Рона, который спас мне жизнь на последнем задании, но прийти к нему сама не могла, потому что из-за защитного костюма, в котором работают все поющие, узнать меня в истинном обличье было нереально". признаться же, кто я такая и зачем явилась, я не имела права, потому что мессии поющих, как и их личности засекречены. Примечание. Поющие редкий дар некоторых псиоников. Личности поющих засекречены. Конец примечания. Кто такой Рон? нахмурилась сестра, не знавшая всех подробностей моей последней вылазки. «Наш общий знакомый», — ответила я волком, глядя на Джета, — «не пойду», — сказала ему, окончательно расстроившись. «Прости, но нам скрест действительно пора». Попыталась обойти его, однако парень перехватил мою руку, крепко сжав запястье. «Это все из-за него, да?» «Я не понимаю, о чем...» «Из-за Аллегра Рейна!» — прорычал он опять, виня во всем безопасника. «Да?» На лице такого спокойного, уравновешенного и надёжного по заверениям папы молодого человека проступила металлическая чешуя признак частичной трансформации квазаров. "Ты меня пугаешь, джет", прошептала я, глядя широко раскрытыми глазами на парня, которого ещё пару дней назад считала идеальным. Нет, наболо о отрицательные черты его характера тоже проявлялись, но не так явно. Или у меня просто были розовые очки, сквозь которые Квазар казался самым замечательным парнем в Тааллисе. Сейчас же он откровенно взлился и даже не пытался этого скрыть. Но на кого? На меня или всё же на господина Рейна? Хаос первозданный. Безопасник ведь тут абсолютно ни при чём. Учителя, отцепив кольцо джета от моего запястья, пропыхтела Крис. скоже не трогай. Он нам жизнь спас. Всё, беседа закончена. Развод и девичья фамилия. Заявила сестра, сама взяв меня за руку. Хорошего дня тебе, красавчик, прозвучало издевательски. Желать не стану, ибо выбесил. Пойди парс пусть и глядишь, дойдёт до тебя наконец, что с Евой так обращаться нельзя. Как так? Джет с вызовом посмотрел на неё. Я как желторотый первокурсник бегаю вокруг этой Вокруг кого именно, он не уточнил, но подумал, полагая, что-нибудь нехорошее. «Прошу дать мне шанс объясниться, а она... Да к черту все!» Парень махнул рукой и, развернувшись, ушел к дожидавшейся его чуть поодаль Рокси. Без костюма Амазонки Квазара выглядела куда симпатичней, хотя ее презрительное отношение ко мне можно было прочесть по лицу. Удивительно, что она не пришла на помощь своему другу детства и не устроила с нами очередную потасовку, как тогда на балу. Видать, на трезвую голову сдерживать эмоции у нее получалось лучше. «Все-таки он не железный дровосек», — глядя вслед Джету проговорила сестренка. «Он кибер-кретин, которого, похоже, впервые в жизни отшила ведьма». Я вздохнула. На душе стало совсем паршиво. А мне ведь после учёбы ещё на репетицию надо, иначе кай голова открутит за прогул. Он к этому делу относится на редкость ответственно, что в других вопросах ему не свойственно. Надеюсь, этот твой бывший кавалер против нас не настроит, пробормотала Крис. Мне мелкий хакер понравился, прикольный, а тебе? Угу. Буркнула. Я думаю о том, что джет и правда теперь мой бывший. без вариантов. А ведь какая-то часть меня ещё на что-то надеялась. Поэтому, наверное, я и загрустила. Сама всё испортила, повела себя по-идиотски, вместо того, чтобы просто поговорить. А он психанул, не проявив понимания, как было на балу. Как-то же это произошло? В какой момент между нами пробежала чёрная кошка? Ведь были мгновения, когда мы оба чувствовали себя счастливыми вместе. Или я заблуждалась? очарованная опытным бабником, который просто вёл свою игру. "Не кисни, девочка", пихнула меня в бок сестра. "Мы тебе нового парня найдём, желательно из ведьмаков, а не из этих киберзазнаек. Парочка ведьма и квазар это мизольянск какой-то. Бежим в академию, а?" подмигнула она мне, снова подбивая рвануть на перегонки. "Давай!" На этот раз я согласилась. либо физическая нагрузка отлично вышибала из головы ненужный мысленный хлам. Романтики мне захотелось. Ха. Учиться, репетировать, снова учиться, но и в перерывах вытаскивать крис из переделок, в которые она непременно попадёт, потому что она тура такая. Прекрасный ведь план, разве нет? Никогда мне о парняк думать, и тем более никогда из-за них переживать. Кристина. Отсидев две пары в просторной аудитории, куда на лекции по общеобразовательным предметам сгоняли весь первый курс псиоников, я сладко зевая направилась к выходу, мысленно радуясь, что пытка наконец закончилась. Бульнож глазастые преподаватели нынче пошли. Спать спокойно бедным студентам на задних рядах не дают, то вопрос зададут какой-нибудь каверзный. то к огромной сенсорной доске вызовут для участия в каком-нибудь дурацком эксперименте. А я без порции новомодного энергетика муха-мухой, ну, так, которая сонная. Эта Ява, как всегда, бодрая и сосредоточена. Только ее почему-то коварные учителя не дергают по поводу и без. Жизнь-боль. Обучение на нашем факультете строилось вовсе не так, как у обычных людей или квазаров. — Да. И причиной тому было большое разнообразие пси-способностей, присутствующих в единичном варианте. Если стихийников еще можно было объединить в одну большую группу, которая впоследствии дробилась на более мелкие в соответствии с характеристиками их силы, то у остальных зачастую наблюдался численный недобор. Поэтому общие занятия мы и посещали всем скопом, и староста у нас на всех тоже была одна – «вездесущая крошка юки». которая сегодня вела себя подозрительно тихо, тоже, видать, не выспалась. Примечание. Стихийник псионик, способный силой мысли управлять какой-либо стихией: огнём, водой, воздухом и так далее. Конец примечания. Ребята с синим спектром искусств, к коим относилась Ева, занимали второе место по количеству народа в группе после повелителей стихий. Конкретно на нашем курсе голубоглазых псиоников было человек семь, а после инициации на балу, может, и больше. Со второго года обучения их тоже разделяют по специализациям и закрепят за ними кураторов, которые будут вести своих студентов до самого выпуска. Пока же у Евы на профильных занятиях есть компания – чего нельзя сказать обо мне. Хотя у других одарённых дела обстоят ещё хуже. Тех же телепатов на нашем потоке вообще нет. Зато у сестры моей дополнительно к способностям в сфере искусств внезапно открылся дар эмпатии. Ей теперь придётся посещать не только уроки живописи, музыки, танцев и чего-то там ещё, но и работать с приглашённым менталом из областного в академии, насколько знаю, нет. Так что кому из нас больше не повезло, вопрос открытый. Её, в отличие от меня, ожидает двойная нагрузка. А если вспомнить про дар поющей, Коймана тоже обладает и про репетиции с концертами. Короче, бедная-бедная Ева. А я просто нытик, не оценивший своего счастья. У меня ведь теперь есть персональный наставник. Ещё какой? Его высокопревосходительство господин Олег Рарейн. Ведь мак и квазар в одном лице, без сомнения, лучший из лучших. Ни человек, и оширец, достойный представитель расы наблюдателей, которые спасли около пятисот лет назад звездолеты землян, следовавшие к Гере. Да уж, этот безумно занятой господин даже не взглянул бы в мою сторону, не проявись на моей щеке метко тех же цветов, что и его собственная. Такая вот редкая я, как выяснилось, зверушка, первая за всю историю та Алиса. А может и всех трёх городов. Даже не знаю, как правильно обозвать мой дар. Сердце корабля звучит слишком уж туманно. Может, лучше буду грозной повелительницей машин или королевой бытовой и военной техники? О, хозяйка общественного и не только транспорта. Прикольный вариант. Слышал бы мои мысли наставник, влепил бы за такой креатив под затыльник. До сих пор не верится, что учить меня, отложив все дела, примчался сам глава безопасности нашей девятой колонии. Поставил моё образование в высшей космической программы, которую он курирует. Кошмар, короче. Как бы теперь не опозориться, учитывая, что свои способности я до сих пор не то, что не контролирую, я их даже не ощущаю. Крис, не спи, поторопила меня сестра, входя следом. Какой у тебя кабинет? Ты сообщения проверяла? Первый подземный ярус, четвёртый зал, машинально повторила я то, что прочла уже несколько раз. А ты и запнулась у зрев, прислонившись плечом к стене безопасности. Здравствуйте. О, он что, решил лично проводить меня на наше первое занятие? Это чтобы я не заблудилась, да? Или не влезла по пути в какую-нибудь внеплановую авантюру? Я могу, угу. Господин Рейн едва заметно напрягся. Взгляд отвела и отступила, пропускай меня вперёд. Так-то оно понятно, я ведь его ученица, а не она. Но реакция сестрёнки на неожиданную встречу с Иашырцем всё равно озадачила. Вроде бы она хорошо о нём отзывалась, если не брать в расчёт её возмущение на предмет его бесконечных недомолвок. "День добрый", пробормотала Ева, вспомнив о вежливости. Кристин, я пойду, меня в классе живописи ждут. Госпожа Ландау, легко оттолкнувшись от стены, проговорил-безопасник. И обе мы, не сговариваясь, отреагировали синхронным: "Да". Близняшки же чего ж он хотел? Точнее, надо формулировать обращение. "Ева, нам с вами нужно обсудить после пар ваш второй дар", сказал учитель, глядя на мою сестру. Сухой тон, спокойный взгляд, а она продолжает хмуриться и нервничать. Ёшкин кот, что я опять упустила? Мало, видать, было чая с шоколадкой для её откровений. Надо тортик купить, её гуртовый, с вишней. Осталось только выяснить, где они сейчас продаются. Глядишь за кусочком любимого лакомства сестрёнка и расскажет, почему её так мой наставник беспокоит, если она сама, конечно, в курсе. Разве вы Мпат я поколебалась? Нет, но обсудить нам всё равно есть что. Он чуть улыбнулся, поправляя тонкие белые перчатки, скрывающие руки. В моём кабинете в 6. Я занята, у меня репетиция, выпалила сестра. Я думала, учитель разозлится. Всё же он не из тех, кому можно так просто перечить. Да и своих дел у него наверняка полно, но Но господин Рейнк, к моему огромному удивлению, без колебаний перенёс время встречи. В 8:00 устроит? Да, но давайте лучше поговорим в кафе или парке. Ваш кабинет там холодно, немного помявшись пробормотала Ева. Безопасник медленно кивнул, затем сказал: Буду ждать вас у входа в этот корпус. До встречи, госпожа Ландау. Кристина Поманив меня за собой, он пошёл в сторону служебных лифтов, доступа к которым студентов не было. Улыбнувшись на прощание сестрёнке, я помахала ей и побежала следом за наставником. Ух, страшно-то как. Первый урок у такой балбески, как я, получится ли хоть что-то?